Мы задерживаемся и любим дольше. Без надежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего. Нет для женщины ничего опаснее и страшнее, чем наше господство и безраздельное обладание ей. Едва они отдают себя во власть нашей честности и нашего постоянства, как их доля делается иначе. сомнительная и незавидная это добродетели редкие и соблюдать их до крайности трудно как только женщина становится нашей мы перестаём ей принадлежать удовлетворив вожделения нашей жадной души мы не боимся нарушать своё слово и не помышляем о наших клятвах И юноша грек Фрасонит был настолько влюблён в свою собственную любовь, что, завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться ей и запосение убить, насытить и угасить наслаждением то беспокойное горение страсти, которым он так гордился и которое питало его. Лакомством придаёт вкус их цена. Заметьте, насколько ныне принятый способ здороваться, особенно распространённый в нашемроде, снизил, я веду их доступности, значение и очарование поцелуев, о которых Сократ говорит, что они так всесильны и так легко похищают наши сердца, принеприятный и наносящее оскорбление Адама обычай подставляет свои губы всякому у кого сопровождает труелы Киев. Как бы противен он ни был. У кого и собачьих наддрей свисает голубоватый лёд, а борода словно сосулька, того мне было бы в 100 раз приятнее поцеловать взад. Да и мы, мужчины, ничего от него не выигрываем, ибо так уж устроен мир. Чтобы поцеловать трёх красавиц, надо приделать то же самое к полусотней дурнушек. А для желудка нежного и чувствительного, каков он у людей моего возраста, невкусный поцелуй обходится много дороже вкусного. А в Италии находятся поклонники и воздыхатели даже у тех, кто торгует собою. И эти влюблённые Свои оправдания говорят следующее. В наслаждении может быть несколько степеней. И своими ухаживаниями они жаждут добиться той, где оно наиболее самозабвенно и целостно. Женщины эти торгуют только своим телом. А волю их невозможно пустить в продажу. Она для этого слишком независима и своенравна. Таким образом, их поклонники заявляют, что хотят завоевать волю. Их желание вполне обоснованно. Именно за волей нужно ухаживать. Именно ее нужно пленять. Я не могу представить себе без содрогания свое тело свободным от всякого чувства влюбленности. И мне кажется, что подобное иступленное и голое вожделение мало чем отличается от вожделения юноши, набросившегося в любовном чаду на чудесное изваяние Венеры, созданное праксителем, или от вожделения того бешеного египтянина, который воспылал страстью к трупу, отданному ему для бальзамирования и облачения в погребальное одеяние. Последнее и дало повод к обнародованию закона, введенного позднее в Египте, и содержавшего в себе предписание выдерживать трое суток трупы молодых и красивых женщин, а также женщин знатного рода, и лишь после этого доверять их тем, кому будет поручено приготовить их к погребению. А Периандр, его поступок еще чудовищнее, Еба, охваченный супружеским влечением, более упорядоченным и правомерным, он наслаждался и со своей покойной женой Милиссой.